Глава 23 Десять минут прошли в смятении и хаосе. Позже, когда Джо вспоминала произошедшее, она с трудом могла восстановить последовательность событий. Конечно, она пощупала Бену пульс и удостоверилась, что пульса нет. Но она не могла точно вспомнить, что сделала сначала. Выскочила из дома, выкликая Уильяма. Или сразу же вызвала полицию. Спустя некоторое время подъехала патрульная машина, потом скорая. Санитары старались как-то успокоить ее, пытались осмотреть ее голову, но Джо была слишком занята. Она отдавала распоряжение прибывшим полицейским, предварительно кратко введя их в курс дела. На автопилоте в четких и ясных выражениях она передала приметы Уильяма и велела начинать его поиски. Когда ее спросили о похитителе, Джо замялась. Ее сознание упрямо отказывалось давать что-либо, кроме самых общих и смутных впечатлений о его внешности. Определенно высокий, бледнокожий, без одежды. Но как это могло быть? Голый человек не мог бы просто разгуливать по улицам. А Джо не видела никаких машин. Первая по-настоящему ясная мысль появилась, когда она увидела в коридоре Димитрию. Она сидела на нижней ступеньке лестницы, завернувшись в плед. Появление Димитрию в доме ее брата казалось чем-то совершенно неуместным, но ее удивление не шло ни в какое сравнение с тем потрясенным взглядом, которым он смотрел на нее. «Джо, ты как?» «Он похитил моего племянника дими Вы должны его найти». «Джо, Бен мертв», — сказал он. Из ее рта вырвался какой-то звук. «Всхлип!» «Меня при этом не было, я не видела!» «Мы ищем, вызвали всех наших в участок!» «Мы его найдем, Джо!» Она только молча кивнула. «Нужно кому-нибудь позвонить?» — спросил он. Почему-то до этого момента она даже не вспомнила про Пола с Амелией. И теперь мысль об этом звонке была почти невыносимо мучительной. «Моему брату... Где мой телефон?» «Давай мы это сделаем», — предложил Димитрию. Джо помотала головой, и ее лицо прострелила резкая боль. «Нет, это должна сделать я». Димитрию обвил ее плечи рукой. «Джо, тебе надо в больницу. У тебя травма головы. Ты в шоковом состоянии». «Я в полном порядке, черт побери». Джо попыталась встать, но у нее тут же подогнулись колени, и Димитрию подхватил ее. «Джо!» «Ничего, ты не в порядке. Или ты сама добровольно залезешь в фургон скорой, или я тебя туда силком затащу. Мы сами поговорим с твоим братом». «У них сейчас ужин, какое-то мероприятие в их фирме», слабо проговорила она. И указала на столик у двери. «Вон там записано». «Предоставь это мне», сказал Дмитрию. Он вывел ее наружу, где голубые сполохи мигалок проносились по листьям деревьев. Задние дверцы фургона были распахнуты. Джо послушно выполняла инструкции санитаров. Те уложили ее на носилки и принялись выполнять обычные процедуры, которые она десятки раз наблюдала со стороны. И хотя было довольно приятно стать пациентом, подчиняться чужим командам, позволить своему телу утонуть в матрасе, истина произошедшего пожирала все ее мысли и ощущения, а по телу расползалась огромная опухоль вины. Уильям пропал, и каждая секунда вдали от дома будет для него полна ужаса. Милый, невинный, драгоценный мальчик, который не сможет понять, что с ним творится. «Теперь мы доставим вас в больницу», — сообщил один из санитаров. «Хотите, мы вам дадим какое-нибудь успокаивающее?» «Нет», — произнесла Джо, пытаясь сесть на носилках, но выяснилось, что поперек груди у нее идет какой-то ремень, а еще один такой же проходит в районе коленей. «Выпустите меня!» «Нам нужно зафиксировать вас для перевозки», сказал санитар. Кто-то захлопнул задние дверцы скорой, и Джо снова обмякла на носилках. Она ощутила вибрацию двигателя. Фургон пробудился к жизни и тронулся, увозя ее с места преступления. Видно, ей все-таки вкололи какое-то снотворное. Очнувшись, Джо обнаружила, что лежит на больничной койке в сорочке, и нижняя челюсть у нее пульсирует от боли. Она попыталась шевельнуться, но шея оказалась какой-то слишком твердой. Коснувшись ее рукой, Джо поняла, что ей надели лечебный воротник. Постепенно вновь активизировалась мешанина мыслей, а с ними пришла тошнота. «Уилл! Бен!» Казалось, язык у нее ужасно распух, во рту пересохло, Но рядом был столик на колесиках, а на нем стакан воды. Джо потянулась к нему. «Давай я», — предложил женский голос. Она неловко повернулась и увидела Хейди Тан. При виде ее у Джо чуть не навернулись слезы. «Вы нашли его?» «Нет». Джо попыталась сесть, но одеяло, которым ее накрыли, оказалось натянуто слишком туго, и она ощущала такую жуткую слабость, «Тебе нельзя», — сказала Хейди. «Я должна. У нас группы по всему городу. Мы ищем буквально везде». «Сколько времени?» — спросила Джо. «Час с минутами». Джо прикинула, что нападение произошло, видимо, около десяти вечера. Значит, уже прошло три часа и по-прежнему не звука. Она ощутила, как горло подступает тошнота и постаралась загнать ее обратно. Уилл говорил, что видел его, а я не верила. Кого видел? Этого клоуна. Хотя это не клоун, это что-то другое. О, господи, это что-то совсем другое, Хейди. Он крадет детей и... О, господи, у него сейчас Уилл, мой племянник. Криминалисты уже работают в доме, сказала Тан. Кинологи с собаками тоже приедут. А мой брат... «Их привезли в участок, Энди сейчас сидит с ними», — ответила Тан. «А м Тан как-то помедлила. «Моя племянница», — пояснила Джо. «Она тоже с ними, Джо, она в безопасности». Джо пыталась мыслить логически, как и подобает полицейскому. Но всякий раз ее сознание сопротивлялось, и она снова мысленно мчалась в спальню Уилла, снова видела перед собой это белое нечто. Она вспомнила слова Керрика о лесных чудовищах. Но чудовищ не бывает. Таких не бывает. Такие водятся только в кошмарах и страшных сказках. Однако это не могло быть совпадением. Это существо явилось за ней, за Уиллом. Явилось именно в этот дом. Получается, оно ее знает. Оно как-то связано с этим делом, с аланом Трентом. «Вам надо вызвать Бёрджеса на допрос», — сказала Джо. Мысли прояснились внезапной вспышкой. «Это кто-то из той группы поддержки». «Мы этим занимаемся», — ответила Тан. «Он уже задержан?» «И что же? Если ему что-то известно, мы все выпытаем». «С ним должна поговорить я», — сказала Джо. Ей пришлось собрать все силы, но все-таки она сумела стянуть с себя одеяло и свесить ноги с койки. «Где моя одежда?» «Не знаю», — ответила Хейди. «Джо, ты сейчас не в том состоянии, чтобы...» Джо сумела сделать несколько шашков чувствуя себя дряхлой старухой. Тут она увидела в дверях еще одно знакомое лицо. «Эмма». Джо замерла на месте. «Простите меня», — выговорила она. Эмма подбежала к ней, и Джо тяжело рухнула в ее объятия. Казалось как-то неправильно, что ее поддерживает племянница. Но Джо ощущала себя марионеткой с обрезанными нитями. хейди Тан стояла рядом. «Джо, да ты ради бога!» Джо позволила девушкам отвести себя обратно к койке. «Где твоя мама с папой?» — спросила она у Эммы, опустив голову на подушку. «Хотели отправить меня к подруге, но я попросила таксиста сначала остановиться здесь». «Эм, не стоило так делать, они будут волноваться!» Эмма прикрыла лицо ладонью и всхлипнула. «Говорят, дядю Бена убили!» Джо протянула руку, дотронулась до ее локтя, кивнула и все-таки сумела не разреветься. Эмме сейчас не надо такое видеть. Племянница недоверчиво покачала головой. «Зачем кому-то похищать Уилла?» — спросила она. «Он же просто маленький мальчик!» «Не знаю», — ответила Джо, — «но мы его найдем». По лицу Эммы катились слезы. «Обещаешь?» И хотя сейчас больше всего на свете Джо хотелось тоже заплакать, выпустить на свободу страх, который обжигал ее словно яд, она сдержалась и уверенно произнесла. «Обещаю». Среда незаметно она снова уснула а по пробуждении увидела яркий дневной свет ощутила панику и острое чувство вины от того что позволило себе отключиться джо лежала в той же палате но сейчас рядом никого не было голова пульсировала рядом с койкой обнаружился пластиковый пакет с ее вещами значит тан сумела их найти обувь и сумочка лежали в отдельном прозрачном пакете джо вытащила сумочку Нашарила в ней свой рабочий телефон. Тот оказался выключен. Она попыталась вернуть его к жизни, но экран упорно оставался черным. Над койкой находилась панель с кнопками, и Джо надавил на кнопку вызова. Не прошло и 30 секунд, как вошла медсестра. «Как вы себя чувствуете?» «Голова раскалывается», — ответила Джо. «Мы вам что-нибудь дадим». И зарядник попросила Джо, показывая ей телефон. «Если получится». Джо схватила медсестру за запястье. «Мне он очень нужен. Это очень важно». Та кивнула и, высвободив руку, покинула палату. Тут Джо сообразила, что забыла спросить, который час. Может, к ней заходили пол с Амелией. Ей не верилось, что она вообще могла заснуть, хотя она повидала множество людей с травмами головы и прекрасно знала, какие они вызывают последствия. Медсестра принесла маленький стаканчик с двумя таблетками и зарядное устройство. Первым делом Джо поставила телефон на зарядку. Потом проглотила таблетки, даже не дожидаясь объяснений медсестры. «Возможно, они вызовут сонливость», — предупредила та. После ее ухода Джо уставилась на экран телефона, безмолвно умоляя его ожить. Минуты через две тот внял ее мольбам, и она позвонила Энди Керрику. Он не взял трубку, и Джо оставила сообщение, попросив его перезвонить. Потом выбралась из кровати, теперь она тверже стояла на ногах. Джо раскрыла пакет с одеждой. Штаны представляли собой мятый ком, блузка возле воротника вся была перепачкана влажной кровью, но ножик никуда не делся. Джо натянула на себя одежду и уже принялась обуваться, когда в палату вошел Энди Керрик без галстука. От его взгляда у нее засосало ложечкой «Вы его нашли?» «Нашли?» — тут же спросила она. Керрик покачал головой, чуть помедлив у двери. «Нет, Джо, пока нет». «Энди, ты должен разрешить мне сделать одну вещь». «Джо, сядь, пожалуйста», — он указал на стул. «Я видела его», — сказала Джо. «Он был совсем, как описывал Найл». Керрик подтащил к себе другой стул и сел. «Опиши мне его», — попросил он, — «не торопясь». Он вообще, казалось, никуда не спешил, и Джо поняла. Он что-то скрывает. «Вы что-то нашли», — уверенно произнесла она. «Рассказывай». «Мы делаем все, что в наших силах. Где пол с Амелии? Мне надо с ними поговорить». «О твоем брате и о твоей невестке заботятся должным образом». Джо встревожили его интонации. В них сквозило нетерпение. Это их ребенок, Энди, и мой племянник. Мне нужно с ними поговорить. Мы не уверены, что сейчас это лучшая идея. Какого хрена? Почему? Они очень расстроены, как и ты. Конечно, я расстроена. Его украли, и этот псих, этот ублюдок убил. Ее снова стали душить слезы, но она не дала им пролиться. Он убил Бена. Кэррик вынул записную книжку. «Расскажи мне, что случилось, Джо, и, пожалуйста, как можно четче». Она глубоко вздохнула, закрыла глаза, но увидела лишь белую фигуру, скользящую в спальню. Она вообще видела его лицо. Было темно. Уилл проснулся. Я его укладывала. А потом... Не знаю, там очутился он. Видимо, он меня чем-то ударил. Это было наверху? Мы нашли кровь в спальне Уильяма на постели. Под обстрелом мелькающих картинок Джо потеряла самообладание. Пиратский корабль, одеяло с Человеком-пауком, капитан Билли. Один из соседей сообщил, что слышал какой-то шум, заметил Керрик. Она вытерла слезы. Я слышала грохот, когда была на втором этаже. Видимо, это разбилась та винная бутылка. Нет, возразил Керрик, водя ручкой по странице. Шум в смысле громкие голоса. Какая-то ссора между мужчиной и женщиной. Он посмотрел на нее, и Джо почувствовала, что в воздухе словно бы возникли какие-то новые тревожные потоки. «Мы с Беном повздорили», — сказала она. «Повздорили?» Брови у кэрика подскочили вверх. «Твой брат упоминал, что у вас с Беном сложные отношения. По какому поводу вышла ссора?» Он считал, что мы опять можем быть вместе, а я нет. Но, послушай, это же все неважно Этот тип, этот урод, на нем вообще не было никакой одежды, не мог же он... «Джо, позволь мне делать мою работу», — попросил Керрик. «Да, мы ищем Уилла, но если мы установим точную хронологию событий, предшествовавших исчезновению, всем будет только лучше. В том числе и тебе». джонни совсем понимала, к чему он клонит она ты здесь при чем? кто «Кто-то подстерегал меня», — произнесла она. «Что говорит Бёрджис? Тут наверняка должна быть какая-то связь». «Бёрджис нам очень помогает», — ответил Керрик, но снова не стал объяснять, что он имеет в виду. «Расскажи мне про вашу ссору с Беном». «Ладно, ладно. Я теперь вспомнила. Мы разбудили Уилла». «Видно, был громкий скандал», — заметил Керрик. «Полагаю, вы пили алкоголь?» «Самую малость. Мы нашли три бутылки. Одну мы просто в раковину вылили». керик нахмурился. «Зачем это?» «Да можешь ты убрать эту долбанную книжку и просто меня послушать не выдержала Джо». Кэррик закрыл книжку и официальным тоном заявил. «Детектив, я вас слушаю, но в настоящий момент в ваших словах не просматривается никакой логики». «Да черт возьми, я просто хочу, чтобы вы работали, как полагается, и нашли Уильяма!» Кэррик успокаивающе кивнул. «По показаниям соседа, ссора случилась в 21.45. Похоже на правду?» «Похоже». «И от шума этой ссоры проснулся твой племянник». «Да». И спустился вниз по лестнице. «Я тут же понесла его обратно наверх, а Бену велела уходить». «Но он не ушел». Джо вздохнула. «Очевидно, нет». «Ты знаешь, где его машина?» спросил керик бросив на нее странный взгляд. «Э, «Да, знаю, в гараже. У нее вечно шалят цилиндры. А знаешь, в каком именно гараже?» «Нет. Какого хрена я должна это знать?» «Не зачем так возмущаться», сказал керик «Мы просто пытаемся найти его машину». «Мы думали, тот, кто похитил Уильяма, мог бы...» «Ну так вот, он не мог бы, перебила его Джо! Машина в гараже!» «Хорошо. Вернемся к хронологии. Ты говоришь, нападение произошло вскоре после появления Бена. Скажем, незадолго до десяти. Скорее всего, так. Почему же ты не вызвала полицию?» «Я... я вызвала?» Кто-то звонил в полицию с того адреса в 21-51, но тут же разъединился. Позже патрульная машина прибыла на место в 21-56, но это по вызову соседа, которого встревожил шум. «Нет, я наверняка...» — начала Джо. «Ты этого не делала». И сквозь туман смутных несвязных мыслей Джо вдруг ясно осознала, что происходит. «Вы же не думаете, что...» Она качала головой. «Энди, даже не думай, я...» Кэррик молча смотрел на нее. «Это был клоун Энди. Это был он. Уилл даже сам об этом сказал». Она встала, и Кэррик последовал ее примеру. «Джо, держи себя в руках». «Почему ты меня не слушаешь?» воскликнула она в отчаянии. «Он на свободе, и он украл Уилла». «К Найлу мы успели вовремя, а на этот раз он его убьет!» «Ты знаешь, это черт тебя дери!» «Джо, прошу тебя оставаться в этом помещении», — произнес Кэррик. За его спиной появился полицейский в форме. «И нам надо будет забрать твой телефон». «Что? Почему?» «Ты сама знаешь, почему». Полицейский взял ее телефон. «Я что, арестована?» «Джо, не надо осложнять дело». Мы просто тщательно выполняем свою работу. У тебя слишком тесные связи с делом. Черт побери, ты хочешь сказать, что я убила своего собственного племянника? Ты что, спятил?» Кэррик снова нахмурился. «Джонни, кто не говорил об убийстве? Как тебе такое могло прийти в голову?» Она опять почувствовала слабость и головокружение. «Предоставь все нам», — произнес Кэррик и двинулся к двери, но потом остановился и повернулся к ней на самом деле джо есть еще один момент ребеккафиц уильям когда ты в последний раз ее видела вопрос был неожиданный и джони не сразу смогла ответить на пресс конференции вчера утром а причем тут это поступило сообщение что она пропала ответил эррик я уверен что ничего особенного не произошло сиди спокойно договорились он вышел И Джо случайно заметила в зеркале свое отражение. Вся в пятнах крови, воротник на шее, волосы всклокочены, вид как у сумасшедшей.